Глава 46. Алексей. Сразу после обхода, пока нет срочных операций, иду к главрачу. Благо, Павел Ильич в прекрасном расположении духа и с воодушевлением выслушивает мою гениальную идею. Правда, его улыбка настолько снисходительная, что сразу становится понятно: он со мной в корне не согласен. То, что ты предлагаешь, авантюра чистой воды. Быстрецкий качает головой, подтверждая мою догадку. А меня раздражает такая категоричность. «Да почему?» Искренне недоумеваю. «Это же очень полезная затея. Столько людей, которые раньше и мечтать об этом не смели, смогут получить помощь в реабилитации и шанс на полноценную жизнь. Мы ежедневно выписываем людей, прекрасно осознавая, что шансов встать, а у кого-то даже сесть, немного». Просто потому, что нет возможности заниматься. Нет денег, времени, поддержки. Это трагедия, и в наших силах попытаться что-то изменить. Потому что никто не возьмется за этот проект, категорично отрезает Павел Ильич. Это на словах все просто. А на деле? Да на деле тоже ничего сложного. Я не собираюсь сдаваться. Уже загорелся этой идеей и очень хочу довести ее до конца. Участок земли в экологически чистом районе Подмосковья есть. Хозяин подарит его медцентру. Нам нужно только построить целую сеть зданий и бассейн. Заканчивает за меня Быстрицкий. Практически пансионат полного цикла, только бесплатный. Реабилитационный центр, который сможет помогать даже тем, у кого нет денег. Поправляю я. Это важно. Очень. Неужели он не понимает? Может, дело в том, что я больше не муж его дочери? Но это мелко и глупо. Да, все это здорово, но нужны инвесторы. Павел Ильич нервно стучит пальцами по столешнице. Каждый из них захочет получить прибыль. А как, если в этом учреждении не будет платных услуг? Набираю в легкие побольше воздуха, но так и не нахожу внятного ответа. Издуваюсь, он по-своему прав, но я не согласен. Должен же быть выход. Нельзя мерить всех одной линейкой. Ну, может, кто-то захочет сделать доброе дело или отмолить грехи, предполагаю я. Где ты видел таких идиотов? Я попробую найти. Упрямо гну свою линию. Но нельзя сдаваться, так и не попытавшись. Отмахнуться всегда проще, но не всегда лучше. Ну, ищи, хмыкает главврач и разводит руками. Я-то чем тебе могу помочь? Да уже понятно, что ничем. Главное — желание. А его у Быстрицкого нет. Его тоже можно понять, но нет. Пусть остается на его совести. Если вы не хотите, чтобы инициатива шла от нашей больницы, перехватываю его взгляд, я просто предложу другой. Кто-то да согласится. Это шантаж? Павел Ильич изумленно выгибает бровь. Нет, констатация факта. Демонстративно складываю руки на груди. Я просто считаю, что у этого проекта есть будущее. «Дело не в том, что я не хочу за него браться». Раздраженно вздыхает он. «Это очень благородная затея, но бесперспективная. Что-то обсуждать дальше не вижу никакого смысла. Быстрецкий свою позицию озвучил четко. Я от своей отступаться не собираюсь». Стук в дверь не прерывает наш разговор. Он закончился пару фраз назад. Инстинктивно оборачиваюсь. «Павел Ильич, можно?» Мужчина заглядывает в кабинет. «Или вы заняты?» Вроде и спрашивает, выказывает уважение, но в голосе не слышно ни одного, ни второго. А быстриски как-то сразу меняется в лице и даже подбирается. Ничего себе, как интересно. Нет-нет, проходите. Начинает лебезить и подскакивает на ноги. Вы как раз вовремя. Внимательно смотрю на мужчину в строгом костюме. Явно не из дешевых, да и часы на запястье говорят об особом финансовом положении. Еще интереснее. Добираюсь наконец до лица, оно неожиданно кажется знакомым. Мы совершенно точно раньше не встречались, но я как будто его уже видел. Может по телевизору? Алексей, познакомься. Главврач суетится вокруг. Это Колмогоров Назар Леонидович. Он владелец фирмы, предоставляющей нам медицинское оборудование. Ах, вот в чем дело. Деньги решают все. Криво усмехаюсь. Поднимаюсь на ноги и пожимаю протянутую руку. А это наш ведущий хирург, заведующий хирургическим отделением, Косолапов Алексей Михайлович. Рад знакомству. Назар сжимает мою руку сильнее и смотрит прямо в глаза. Даже не по себе становится. Странный какой-то. Взаимно. Вырываю ладонь и растираю. Павел Ильич. Назар переключается на главврача. У меня очень мало времени. «Вы подготовили новую заявку?» «Да-да». Быстрицкий бегает по кабинету, как собачонка, находит какие-то бумаги и передает ему. «Вот». «На что?» Решаю полюбопытствовать. «Можно взглянуть?» «Конечно». Назар без тени сомнения отдает мне заявку. «Лёш!» Пытается остановить меня бывший тесть, но я уже начал читать, и то, что написано, мне не совсем понятно. Все в порядке». Отмахивается Колмогоров. «В реанимации не хватает аппаратов ИВЛ, а в заявке их нет». Поднимаю глаза на главврача. «Зато есть два ультразвука, которых и так в избытке. Даже не открытые стоят». «Лёша, не вмешивайся». Рычит на меня Быстрицкий, а я перевожу взгляд на Назара. Тот смотрит пристально и даже не меняется в лице. Словно все, что мы обсуждаем, не стоит внимания. «Что ж вы не сказали про ИВЛ?» — хмыкает он, наконец. «Конечно, нужно добавить». «Вот и хорошо», — возвращаю заявку Павлу Ильичу. «Теперь мне пора. А вы все же рассмотрите возможность участия в моем проекте». «В каком проекте?» — настораживается Назар. «А я именно на это и рассчитывал. Нельзя упускать такой шанс. Видно же, что деньги у него есть. Так, может, и не откажет в безвозмездной помощи». Алексей у нас в альтруизм подался. Хочет реабилитационный центр построить. Скалится Быстрицкий, а я чувствую себя плеванным. Бесплатный для всех. Почему нет? Хмурится Назар. Хорошее дело. Дело-то хорошее, только, увы, не бесплатное. Осторожно закидываю удочку. Чем черт не шутит? Вы имеете в виду расходы? Кто же захочет вкладываться в мероприятие, которое не принесет прибыль? Отмахивается главврач и мажет по мне предостерегающим взглядом, а я делаю вид, что не замечаю. «Многие. Я, например, мог бы поучаствовать?» На полном серьезе говорит Назар, а я расплываюсь в улыбке. «Да ладно, неужели заинтересовался?» «Правда?» – осторожно уточняю. «Вполне. Давайте обсудим более предметно, только не сейчас. Я действительно спешу». Он протягивает мне визитку но завтра в обед могу с вами встретиться, и вы мне все расскажете». «Здорово, спасибо». Пожимаю его руку. «Это очень круто. Не за что. Позвоните мне завтра». Назар уходит, а мы с главврачом остаемся в кабинете. «Вот зачем ты полез?» — вздыхает он. «Только время потеряешь». «Ну и что? Я хотя бы попытаюсь».